Какая она свежая, цветущая, и какой молодой, кажется, ее белая шея в небольшом вырезе черного платья. Она мельком улыбнулась ему, сверкнув крупными зубами, и тут же опять повернулась к Жаку. Мартин немного ревновал ее к Шурину. В том, как она относилась к Жаку, он видел безмолвный укор себе, Мартину. Он знает силу этих восточных евреев. Его безудержная жадность к жизни, разумеется, это положительное качество. Но неужели её не отталкивает хриплый голос Жака, его напористость? Хрипота у него свои, пыль из-задела горла. Прискорбно, что и говорить, но симпатичнее от этого Жак не стал, по крайней мере, ему, Мартину. Ну хорошо. Конечно, что Жак приятен для Зелотти. Хуже было бы, если бы он внушал ей отвращение. Вряд ли найдется более удачный брак, чем его Мартина с Лизолотой. Может быть, потому, что он так строго держится, правила не смешивают личную жизнь и дела? На Корнелиус-Штрассе он не говорит у Гертрауден-Штрассе, почему Лизолоту должен занимать вопрос, за сколько марок он продает стул, за 36 или даже за 43. А все-таки досадно, что она этим не интересуется. Хорошо, конечно, что он не может быть. что она так спокойно отнеслась к преобразованию афермановских филиалов в фирму Немецкая мебель. Но и чуть-чуть досадно. Эдгар тоже проявил равнодушие. Густова это заденет сильнее, чем Эдгара, Жак или Зилотту. Счастье, что у Густова столько других интересов, которые его отвлекают. Густов действительно очень славный. Несомненно, он пригласил обоих доверенных фирм. чтобы сделать ему Мартину приятное. Будто всё легко даётся. Он счастливец. Мартин рад его благополучию, от души рад он удачливости и славе Эдгара. Но не всем такая удача. Ладно. Пусть он Мартин будет тот, кому досталась более трудная доля. Он вытаскивает пенсне, долго и тщательно протирает стёкла, ставит его обратно. Потом, подчиняясь внезапному порыву, Подходит к Густаву, легко касается его руки и ведет его к Кларе и Жаку. Точно так же он ведет к ним Эдгара. И вот они сидят все вместе, все семейство Аперман. Сидят широко, прочно. Время бурное, оно не раз уже грозило смять их. Но они выдержат, у них хватит устойчивости. Они и портрет старого Эммануила одно. Им не приходится краснеть перед этим портретом. и его краски, и за них не поблёкнут. Они завоевали себе в этой стране место, хорошее место, но и заплатили за него хорошо. Они сидят прочно, довольные, уверенные. Гости замечают семейную группу, отходят в сторону. И семья Аферман остаётся в своём кругу. Подчёркнутый семейный характер этой сцены особенно понравился доверенному бригеру Он вообще любил солидарность во всех её проявлениях. Держится друг за друга, говорил он профессору Мельгейму. Это самое главное. Мы евреи к счастью держимся друг за друга, как обезьяны. Поэтому нам ничего не страшно. Пусть нас сотни раз сбрасывают с дерева, один кто-нибудь заберётся снова, а остальные, как обезьяны, уцепятся за его хвост, и тот, кто наверху, вытянет остальных. Госпожа Эмилия Франсуа от всего сердца завидует женской половине Афермановской семьи и восхищается семейственностью её мужской половины. Никто из мужчин Аферманов не станет бросаться неосторожными словами и подвергать опасности жену и детей. Рут Аферман большими требовательными глазами смотрит на дядю Густова, человека, который так ясно чувствует свою связь с семьёй. Она сумеет с конца концов вывести в ту более обширную семью, к которой он принадлежит по рождению. Исибелла Раух оглядывает семейную группу Атерманов. Тонкая и решительная, она смотрит на них из-под лобья. Зло упрямо светится её глаза из-под высокого своенного детского лба. Никто бы не сказал теперь, что портрет Андре Грейда карикатура. Странная мысль взбрела в голову Густову. Еёмбризит перед гостями трогательную семейную сцену. Сентименты мещанства. Он молод для своих лет, он хорошо сохранился, он любит её, и она расположена к нему. Он помогает ей, он многое понимает в её делах. Она едва представляет себе, что бы она без него делала, но теперь она видит, что он в сущности старый сентиментальный еврей. Она смотрит на Фридриха Вильгельма Гутветера, сравнивает. Густова, Густав в 10 раз умнее, он куда лучше Гутветера знает жизнь. Но большого глазай поэт, смешной и трогательный в своём старомодном наряде, весь как на ладони. В Густове же всё сложно, перепутано. Одно на другом. Тут и семья, и наука, и спорт, и влечение к ней Си빌ле, и где-то далеко необыкновенная любовь к Анне. Где же настоящий Густав? А Густав был совершенно счастлив. Он выпил не слишком много, он никогда не переходил определенной границы, но достаточно, чтобы почувствовать подъем. Жаль, что другим не видно, как он вполне безоговорочно счастлив. Радость, которую ему доставляют женщины, друзья, родные, дом.